Глава 88. Штурм был страшный. Эмир Шамиль Аль-Хусей наблюдал за тем, как разлетаются челноки, цепляясь к кораблям, в том числе и к его судну. Как по коридорам носятся эти железные монстры, расстреливая экипаж из своих крупнокалиберных пушек. И, что самое неприятное, они подрывали себя, забежав в какое-нибудь укромное место. Но его экипаж оказался на высоте. Недаром, что своего правителя защищали. Постаралась и личная охрана Эмира, вот только осталось ее немного. Но если на жемчужине абордаж успешно отбили, то у брата дела, по всей видимости, обстояли иначе. Он передал ему все свои властные полномочия, а случиться такое могло только в одном случае, если его взяли в плен. Аль-Хусейн чуть не задохнулся, когда увидел, что на капитанский мостик проникли его старые знакомые. Он, конечно же, знал, что неверные сбежали из его резиденции, угнав его личный шаттл, а потом и охотник. Новообращенный оказался предателем, но не думал, что они возьмутся за старое. И как возьмутся? В горле перехватило, когда голова брата лопнула, как арбуз. За это они дорого поплатятся. Мстительно подумал Эмир Шалим Аль-Хусейн. Кровью умоются неверные. Между тем некоторые корабли теряли ход. Забирали куда-то в сторону. Один даже взорвался полностью. Иногда было видно, как вдруг борта этих и других кораблей в каком-нибудь месте освещала яркая вспышка. Эмир уже знал, что это роботы-камикадзе подрывают себя. Взрывы были практически у всех. Но не все потеряли ход. В большинстве кораблей команда ценою больших потерь сумела отбить абордажные атаки, и корабли смогли продолжить путь. «Двигайтесь прямо к земле», — приказал Эмир. Хусейн передал руководство флотам своему адмиралу, поскольку сам слабо разбирался в тактике космического боя. «Но мой господин, адмирал Паша хотел сказать, что нельзя воевать на два фронта». Но следующий выкрик Эмира расставил все точки над «и» — «К земле!» «Слушаюсь, мой господин!» И вот, когда казалось, что кошмар закончился, он начался с новой силой. Из метеоритного пояса появились цели. Они мчались к флоту на полном ходу, и адмирал Паша подумал, что, может быть, и правильно, что пошли в обход. Иначе у этих судов был бы реальный шанс показать себя во всей красе. выпрыгнув из-за какого-нибудь валуна и всадить торпеду в борт. А так их просто расстреливали из орудий, как в тире. Правда, тут появился один авианосец, вот с ним возможны разные варианты. Всё завертелось по новой. Авианосец, воспользовавшись тем, что основные силы флота расстреливают малые суда, приблизился на максимально близкое расстояние и выпустил целый рой своих истребителей. Одновременно с этим сорвались с кораблей шаттлы. «Что происходит?» «Я не понимаю», — признался адмирал Паша, наблюдая за тем, как шаттлы буквально отовсюду устремились к жемчужине, словно металлическая стружка к магниту. «Они ведь пустые, а в качестве камикадзе не нанесут нам вреда. Просто разобьются о борт корабля и все». «Ну так сделай что-нибудь». «Конечно, мой господин». Адмирал Паша дал необходимые приказания, впрочем, они уже начали выполняться с опережением. Кто-то на свое усмотрение открыл огонь и выпустил из ячеек авианосцев-истребителей для прикрытия флагмана. Завертелась новая карусель. Шатлы без должного прикрытия горели как дрова, но это их не могло остановить, и они, прорвавшись сквозь заслон, липли и липли к борту «Жемчужины». На первом этапе их пытались срезать, сбив ракетами. Но потом такая тактика стала наносить больше вреда, чем пользы. Резаки успевали прорезать борт корабля и образовалась пробоина, приводившая к разгерметизации отсеков. Поэтому самолеты отозвали. «Сколько их?» – спросил Эмир, когда прекратились доклады о шумах за бортом. Сам Хусейн сбился со счета. «72 борта, мой господин. «О, Всевышний!» «Не все так плохо, мой господин», произнес адмирал Паша после десяти минут ожидания, когда стали поступать новые доклады. «Почему?» «Они пустые, кроме десяти из грозы, флагмана вашего брата». «Так уничтожьте их!» «Мы этим занимаемся, мой господин». Шло время. Ослабленная в прошлом отражение атаки команда билась против такого же ослабленного противника. Дела шли с переменным успехом. Там, где из шаттла вышло до пяти роботов, операции по их ликвидации проводили вполне успешно. Там, где высадившихся было больше, хорошо шли дела у ХК-13А. Первый отсек очищен. Донеслось спустя час после начала штурма. Это где? Не понял Амир. Носовое отделение, мой господин. Пояснил адмирал Паша. Там пристыковался всего один шаттл с роботами. Ясно. Шли долгие, а главное – тревожные минуты ожидания. Доклады поступали один за другим. Большинство относилось к разряду того, что прилипшие шаттлы оказались пустыми, а если и нет, то роботов было так мало, что их быстро уничтожали. Но случалось и иначе. Некоторые отсеки молчали, и, что самое неприятное, были в непосредственной близости от второго отделения, где и находился командный пункт. К счастью для Эмира, на борт отсека, где находился он, прилипли только пустые шатлы. «Мой господин, может, вам лучше перейти в ЗКП?» – предложил начальник охраны. «А смысл? Ну и там найдут, если захотят. Так что лучше лишний раз не дергаться». Только сам Аль-Хусейн знал, как тяжело дались ему эти слова. Страх буквально замораживал мозг. И, быть может, он остался на месте именно из-за того, что боялся вообще куда-то идти, когда где-то бродят эти жуткие монстры. Третий отсек потерян, — глухо доложил адмирал Паша, хотя еще десять минут назад оттуда рапортовали об успехе. Команда слышит свист. Какой еще свист? Режут стену во втором отсеке, мой господин. Вам действительно лучше укрыться в ЗКП. Не могу. Бой в отсеке разгорелся с новой силой. Это даже можно было наблюдать на экране. Роботы пытались проникнуть внутрь, но отважные матросы забрасывали их гранатами и расстреливали из трофейного оружия, оказавшегося самым действенным против роботов. Но и их силы в этой схватке быстро таяли. Роботы, несмотря ни на что, ломились вперед. И им это удавалось. Изображение помутилось. Но за секунду до этого Эмир видел, как в отсек через отверстие пробила струя огня, заполнившая все помещение. Они внутри. Хорошо, хоть криков не слышно. Приведите сюда, Янычара.